возразил Генрих сделанным добродушием так как эта дама не выйдет сегодня из дома ей очень нездоровится ах ах бедная мадам де соф смеясь сказал герцо калансонский франсуа франсуа вот вы предатель а что такое с красавицей шарлоттой спросил герцо калансонский право хорошо не знаю сказал генрих пуская лошадь коротким галопом и заставляя её скакать по кругу, как в манеже, мне говорила Дариола, что у неё болит голова, какая-то вялость во всём теле, словом, общая слабость. Вам это не помешает ехать с нами, спросил Герцек. Мне? Почему? отвечал Генрих. Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими,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 В таком случае нечего мне подвергать себя опасности по этой гололедице. До свидания, брат мой. Отъехав к дверям Лувра и остановив лошадь против Демои, Генрих сказал ему: Мой друг, позови кого-нибудь из твоих товарищей постоять до конца твоего караула вместо тебя, а сам помоги коню хорос седлать лошадь.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 Действительно, едва де Муи успел завернуть за калитку ограды, как герцог Алансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте де Муи. Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наварскому, спросил. «Брат мой, ведь вы не с этим человеком разговаривали несколько минут назад, да?»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 Ларошель вас стала, Биарн и Русильйон ждут только клича, чтобы действовать. По всей Гиенне слышится призыв к войне. Скажите только, что вы католик лишь по принуждению, и я ручаюсь вам за ваше будущее. Дворян королевского происхождения, как я, не принуждают, мой милый де мой. То, что я сделал, я сделал добровольно.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 Дамуи, я жив, я католик, я муж королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тёщи Екатерины. Дамуи, когда я принимал на себя все эти звания, я учитывал не только вытекавшие из них выводы, но также обязательства. Тогда чему же верить, сир? Мне говорят, что брак ваш только внешний, что в своём сердце вы вольные.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 Ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение, вместо того, чтобы кровинить порог короля Наварского. С этими словами Герцек распахнул дверь, которую всё время держал полуоткрытой. "Это комната двух моих дворян", сказал Герцек. "Разыскивать нас здесь никто не будет, и мы можем беседовать свободно. Входите." К вашим услугам, ваша светлость, ответил изумлённый заговорщик. Он вошёл в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наварский. Темуи входил в комнату ещё во власти отчаяния и ярости, но холодный, неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя, как лёд на пьяного. Ваше высочество, сказал он. Насколько я понял, вы желаете со мной поговорить? Да, месье Демои, ответил Франсуа. Несмотря на ваше переодевание, мне ещё раньше показалось, что это вы. А когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, Демои, вы недовольны королём Наварским? Ваше высочество, бросьте, говорите смело. хотя вы этого и не подозревали, но я быть может друг ваш вы вашего высочества да я говорите я не знаю что и сказать вашему высочеству то о чём мне надо было переговорить с королём наварским касается вопросов которые вашему высочеству будут непонятные кроме того добавил демуи стараясь принять равнодушный вид и дело-то пустячное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 вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы восстановить его на наварском троне. Демоии испуганно посмотрел на герцога, и он с ужасом отверг эти предложения. Демоии был ошеломлён. Разве вы не пытались взывать к вашей старинной дружбе, к памяти об общей с ним вере, разве не манили вы короля наварского блестящей надеждой?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 Затеить с вами смертный бой и скрыть эту ужасную тайну смертью нас обоих. Потише, мой храбрый демони. Потише, сказал Герцог, не изменяясь в лице и не пошевелив пальцем при такой страшной угрозе. Тайна гораздо лучше будет скрыта, если никто из нас не умрёт, а мы оба будем живы. Выслушайте меня и перестаньте теребить фес вашей шпаги.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 Поскольку брат мой Генрих отверг ваше предложение и погрязнув в своей бездейственности, открыто заявил, что королевство Наварское лишь видимость, с герцогом Биарнским у вас не выйдет ничего. Со мною у вас будут меч и имя. Франциско Лансонский, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей, или если хотите, самоумышленников.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 Для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки. Герцог Алансонский не только протянул руку, но сам пожал руку де моей. Теперь вашего сочества я спокоен, сказал юный гугенот. Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чём, иначе, вашего сочества, как бы мало вы ни были замешаны, вас лишат чести.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 Вашего сочества, мне кажется, что приходить ещё раз в Лувр было бы неосторожно. Почему? Потому что раз вы меня узнали, то и другие могут оказаться так же зорки, как ваше сочество, и меня узнают. Но я всё же приду в Лувр, если ваше сочество согласится дать мне то, о чём я попрошу, а именно свободный пропуск. Демоии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 Его все узнают за 100 шагов. Я дам вам адрес его портного, заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьёт такой же. Вы запомните имя Даламоль. Едва герцог Калансонский успел сделать это наставление, как в коридоре послышались шаги, приближающиеся к двери, а вслед за этим звякнул ключ в замочной скважине.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 Да, мисье, сказал Герцк, улыбаясь и лично передавая ламоле требуемые вещи. Вит у вас неважный. Ясно, что вы имеете дело с напористыми молодцами. Герцк сам передал ламоле берет и плащ. Молодой человек поклонился и ушёл в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что Герцк делал в его комнате.